Глава 15. Упадок папства 13 столетие завершило тот великий синтез философский, теологический, политический и социальный, который был создан мало-помалу в результате соединения многих элементов. Первым элементом была чистая греческая философия, особенно философские учения Пифагора, Парменида, Платона и Аристотеля. Затем, вследствие завоевания Александра, в большом количестве нахлынули восточные верования. Последние, используя орфизм и мистицизм, преобразили умственный облик мира грекоговорящего, а в конечном счете и латиноговорящего. Идея об умирающем и воскресающем Боге, сакраментальное вкушение того, что считалось плотью Бога, второе рождение к новой жизни, достигаемой путем известной церемонии, аналогичной крещению — Все это стало частью теологии значительных групп населения языческого римского мира. С этими религиозными представлениями была связана этика освобождения от рабской покорности плоти, аскетическая по своему характеру, по крайней мере, теоретически. Из Сирии, Египта, Вавилона и Персии проник в Европу институт духовенства, обособленного от мирского населения, наделенного более или менее сверхъестественными дарами и способного оказывать значительное политическое влияние. Из тех же источников был заимствован пышный, поражающий воображение ритуал, в значительной мере связанный с верованием в загробную жизнь. Из Персии, в частности, проник дуализм, рассматривавший мир как арену столкновения двух огромных армий, одной, воплощающей добро и предводительствуемой Ахурамаздой, и другой, представляющей зло и возглавляемой Ариманом. Черная магия относилась к тому, что было создано Ариманом и его последователями в мире духов. Сатана является развитием Аримана. Этот наплыв варварских идей и обычаев был синтезирован с рядом эллинистических элементов философии неоплатонизма. В арфизме, пифагориизме и некоторых разделах учения Платона греки развили теоретические представления, которые... легко поддавались соединению с теоретическими представлениями Востока, возможно, потому что они сами задолго до этого были заимствованы с Востока. С Платоном и Парфирием развитие языческой философии завершается. Однако теории этих мыслителей, несмотря на свою глубокую религиозность, не могли без значительных преобразований вдохновить победоносную народную религию. Их философские учения были трудны и недоступны для широких масс. Слишком интеллектуальным для масс являлся и предложенный ими путь к спасению. Консерватизм этих философов побуждал их поддерживать традиционную религию Греции, которую однако, им приходилось толковать иносказательно, чтобы смягчить ее аморальные элементы и примирить ее со своим философским монотеизмом. Греческая религия не могла конкурировать с восточными ритуалами и теологиями, и потому пришла в упадок. Оракулы умолкли. Жречество же никогда не составляло могущественной обособленной касты. Поэтому попытка оживить греческую религию носила архаический характер, придававший ей известную хилость и педантичность, особенно явственные при императоре Юлиане. Уже в третьем столетии можно было предвидеть, что какая-либо азиатская религия покорит римский мир. Хотя в данное время на эту роль продолжали претендовать несколько соперничающих религий, каждая из которых, казалось, имела шансы на победу. Христианство соединяло в себе ряд сильных элементов, заимствованных из разных источников. От евреев христианство переняло священную книгу и доктрину о лживости и порочности всех религий, кроме одной. Но оно отвергло расовую исключительность евреев и неудобство Моисеева закона. Позднему иудаизму уже было известно верование в загробную жизнь, но христиане придали новую определенность представлениям о небе и аде и о том, какими путями достигать одного и избегать другого. Христианская Пасха соединила в себе еврейскую Пасху с языческими празднествами в честь воскресающего Бога. Христианство впитало в себя и персидский дуализм, но с более твердой уверенностью в конечном всемогуществе, доброго начала и с добавлением представления о том, что языческие боги были последователями сатаны. На первых порах христиане уступали своим противникам в области философии или ритуала, но постепенно этот пробел был ликвидирован. На первых порах наибольшие успехи в области философии были достигнуты среди полухристианских гностиков, а не Ортодоксальных христиан. Но со времени оригена христиане развили адекватную их учению философию, подвергнув переработке неоплатонизм. Ранний христианский ритуал является несколько темной темой, но, во всяком случае, ко времени святого Амвросия он приобрел необычайно пышные, поражающие воображение формы. Могущественное и обособленное положение духовенства было заимствовано с востока. но в христианстве оно постепенно усилилось при помощи методов церковного управления, во многом обязанных практике Римской империи. Ветхий Завет, мистические религии, греческая философия и римские методы управления все это слилось воедино в католической церкви и соединилось, чтобы придать ей силу, равной которой не знала ни одна из предшествующих социальных организаций. Западная церковь, подобно Древнему Риму, хотя и более медленно, развелась из республики в монархию. Мы уже проследили этапы роста власти папства. От Григория Великого через Николая I, Григория VII и Иннокентия III до конечного поражения Гогенштауфенов, в войнах Гвельфов и гибеллинов. В то же время христианская философия — до того носившая августинианский и потому в значительной мере платоновский характер, обогатилась новыми элементами благодаря соприкосновению с Константинополем и мусульманами. На протяжении XIII столетия Запад приобрел довольно полное знание Аристотеля, который под влиянием Альберта Великого и Фомы Аквинского был утвержден в умах ученых в качестве высшего авторитета после священного писания и церкви. Это положение среди христианских философов Аристотель сохранил вплоть до сегодняшнего дня. Но я не могу не думать, что замена Платона и святого Августина Аристотелем была ошибкой с христианской точки зрения. Платон являлся по темпераменту более религиозным человеком, чем Аристотель, а христианская теология почти с момента своего возникновения была приспособлена к платонизму. Платон учил, что знание есть не ощущение, а своего рода вспоминающее видение. Аристотель был в гораздо большей мере эмпириком. Святой Фома, хотя это совершенно не входило в его намерение, расчистил дорогу для возвращения от платоновской фантастики к научному наблюдению. Внешние события оказали большее воздействие на распад католического синтеза, начавшийся в XIV столетии, чем философия. Византийская империя в 1204 году была завоевана латининами и оставалась в их руках до 1261 года. На протяжении этих лет государственной религией в ней являлся католицизм, а не греческое православие. Но после 1261 года Константинополь оказался навеки потерянным для папы, несмотря на формальную унию, заключенную Феррари. В 1438 году. Поражение Западной империи в ее конфликте с папством оказалось бесполезно для церкви, так как этому помешал подъем национальных монархий во Франции и Англии. На протяжении большей части XIV столетия папа в политическом отношении был орудием в руках французского короля. Еще более важными причинами были подъем богатого торгового класса и рост знаний среди мирян. Оба эти процессы начались в Италии, которая вплоть до середины XVI столетия была в этом отношении впереди других стран Запада. В XIV столетии североитальянские города намного превосходили по богатству все города Севера. А прослойка ученых мирян, особенно в юридических и медицинских науках, становилась здесь все более и более многочисленной. Северо-итальянские города были... проникнутый духом независимости, который теперь, когда император больше не представлял угрозы, склонен был направиться против папы. Однако те же самые движения, хотя и в меньшей степени, существовали повсюду. Фландрия переживала пору процветания. Пору процветания переживали и ганзейские города. В Англии торговля шерстью являлась главным источником богатства. Это была эпоха, когда весьма значительную силу приобрели тенденции, которые можно назвать демократическими, в широком значении этого термина, а национальные тенденции были даже еще сильнее. Папство, весьма сильно обмерщившееся, представало преимущественно как фискальное ведомство, присваивавшее те доходы, которые большинство стран желало сохранить у себя. Папы больше не пользовались или не заслуживали того морального авторитета, который им дала власть. Святой Франциск мог действовать в полном согласии с Накентием III и Григорием IX, но наиболее благочестивые деятели XIV столетия были вынуждены вступить в конфликт с папством. Однако в начале столетия эти причины упадка папства еще не были явными. Бонифаций VIII в булле Unam Санктам» выдвинул столь крайние притязания. которых еще никогда не выдвигал ни один из предшествующих пап. Он же в 1300 году учредил проведение юбилейного года, в течение которого всем католикам, посещающим Рим, исполняющим во время своего пребывания здесь определенные церемонии, даруется полное отпущение грехов. Это привлекло в сундуки курии и карманы римского населения огромные суммы денег. Первоначально предусматривалось, что юбилейный год будет проводиться каждые сто лет, но прибыли оказались столь значительными, что этот срок был сокращен до 50 лет, а затем и до 25, каким он остается по сей день. Первый юбилей, 1300 год, явил папу на вершине его успехов. И эта дата может быть удобно принята как начальная веха, упадка, Папство. Бонифаций VIII являлся итальянцем, родиной его был город Ананьи. Во время пребывания Бонифация в Англии его заточили в лондонский Тауэр, чтобы заставить поддержать Генриха III от имени папы против мятежных баронов, но в 1267 году его освободил из неволи сын короля, будущий Эдуард I. Уже в то время в церкви была могущественная французская партия, и избрание Бонифации папы натолкнулось на противодействие французских кардиналов. Бонифаций вступил в яростный конфликт с французским королем Филиппом IV по вопросу о том, вправе ли король облагать налогами французское духовенство. Бонифаций был привержен непатизму и отличался алчностью, поэтому он жаждал удержать в своих руках контроль над столькими источниками доходов, сколько было возможно. Бонифация обвинили в ересе, и, возможно, справедливо. По-видимому, он был аввераистом и не верил в бессмертие. Столкновение Бонифации с французским королем приняло такой ожесточенный характер, что король послал вооруженный отряд, чтобы арестовать папу. Имелось в виду не сложить его решением Вселенского собора. Папа был схвачен в Ананье, но сумел бежать в Рим, где и умер. После этого долгое время ни один папа не дерзал перечить французскому королю. После весьма непродолжительного междуцарствия кардиналы в 1305 году избрали папой архиепископа Бордосского, который принял имя Климента V. Он был гасконцем и последовательно представлял интересы французской партии в церкви. На протяжении всего своего понтификата он ни разу даже не выехал в Италию. Коронован Климент V был в Лионе, а в 1309 году обосновался в Авиньоне, который оставался папской резиденцией почти 70 лет. Климент V ознаменовал свой союз с французским королем совместной акцией против тамплиеров. Оба они испытывали нужду в деньгах. Папа потому что был привержен фаворитизму и непотизму. Король в связи с расходами, которых требовали война с Англией, фландерское восстание — и непрерывно разраставшийся деятельный государственный аппарат. После того, как король ограбил ломбардских банкиров, а в преследованиях евреев дошел до предела того, что могла вынести торговля, его осенило, что есть еще тамплиеры, бывшие банкирами и, кроме того, владевшие во Франции огромными земельными владениями, на которые он мог наложить руку с помощью папы, поэтому условили, что церковь раскроет, будто тамплиеры впали в ересь, а король и папа поделят между собой добычу. В условленный день, в 1307 году, все видные тамплиеры во Франции были арестованы. Всем им предъявили заранее подготовленный список наводящих вопросов. Под пыткой они признали, что воздавали почести сатане и совершали разные другие мерзкие деяния. Дело кончилось тем, что в 1313 году папа запретил орден, а вся его собственность была конфискована. Лучший отчет о деле тамплиеров дан в истории Инквизиции в средние века Генри Че Ли, где после всестороннего и полного исследования относящихся к делу фактов, автор приходит к выводу, что ни одно из обвинений, выдвинутых против тамплиеров, не имело никакого основания. В деле тамплиеров финансовые интересы папы и короля совпадали, но в большинстве случаев и в большинстве районов христианского мира они приходили в столкновение. Во времена Бонифация VIII король смог обеспечить поддержку сословиями, даже духовным сословиям, тех требований, которые он отстаивал в споре с папой по вопросу о налоговом обложении. Когда же папы оказались в политической зависимости от Франции, то государи, враждебные французскому королю, неизбежно стали врагами папы. это и привело к защите Уильяма Оккама и Марсилия подуанского императором. Немного позднее это же привело к защите Викрифа Джоном Гонтом. Епископы в целом находились в то время в полной зависимости от папы. Все чаще они не только номинально, но и фактически назначались им. Столь же покорными были монашеские ордены и доминиканцы, но францисканцы – сохранили в какой-то мере дух независимости. Это привело к их конфликту с папой Иоанном XXII, 1316-1334, о котором уже шла речь в связи с Уильямом Оккамом. Во время этого конфликта Марсилии уговорил императора двинуться на Рим, где население возложило на него императорскую корону и объявило Иоанна XXII незложенным, после чего был избран францисканский антипапа. однако из всей этой затеи ничего не вышло, кроме общего падения уважения к папству. Бунт против папского владычества принимал разные формы в разных странах. Иногда он оказывался связанным с монархическим национализмом, иногда с пуританским негодованием по поводу развращенности и обмерщения папского двора. В самом Риме этот бунт был связан с архаическим демократизмом. В правлении Климента VI 1342-1352. Рим на время попытался освободиться от отсутствующего папы. Движение это возглавил замечательный человек Колоди Ренцы. Рим страдал не только от владычества пап, но и от местной аристократии, продолжавшей поддерживать ту анархию, которая привела папство на край падения в X столетии. По существу, папа отчасти для того и бежали в авиньон, чтобы спастись от беззакония римской знати. На первых порах Риенцы, сын трактирщика, восстал только против знати и на этом этапе пользовался поддержкой папы. Он возбудил такой подъем народного энтузиазма, что знать бежала. триста 1347 Петрарка, Петрарка, восхищавшийся Риенцы и посвятивший ему одну из своих от, побуждал его продолжать свое великое и благородное дело. Риенци принял титул «Трибуна» и провозгласил верховенство римского народа над империей. Это верховенство он мыслил, по-видимому, демократическим, ибо созвал представителей от всех итальянских городов на своего рода парламент. Успех, однако, породил в Риенци манию величия. В это время, как и частенько, титул императора оспаривали два претендента. Риенци приказал предстать перед собой обоим претендентам и князьям-избирателям для решения вопроса. Это, естественно, сделало его врагом обоих претендентов на титул императора, а также врагом папы, который считал вынесение приговоров в подобных делах своей прерогативой. Риенци был схвачен папой в 1352 и два года провел в тюремном заточении, пока не умер Климент VI. Тогда он получил свободу и возвратился в Рим, где снова на несколько месяцев захватил власть. Однако во второй период правления Риенци его популярность оказалась непродолжительной, и в конце концов он был убит толпой. Байрон, как и Петрарка, воспел его в одной из своих поэм. Ход событий сделал очевидным, что если папство желало остаться действительным главой всей католической церкви, то оно должно было освободиться от зависимости от Франции и для этого возвратиться в Рим. К тому же англо-французская война, в ходе которой Франция терпела жестокие поражения, сделала положение Франции шатким, поэтому Урбан V в 1367 году переехал в Рим. Но итальянская политика оказалась для него слишком путанным делом, и незадолго до своей смерти он возвратился в авиньон Следующий папа Григорий XI был более решителен. Враждебность к французской курии сделала многие итальянские города, особенно Флоренцию, ярыми противниками папства, но, возвратившись в Рим и выступив против французских кардиналов, Григорий XI сделал все, что было в его силах, чтобы спасти положение. Однако, когда он умер, столкновение французской и римской партии в коллегии кардиналов приняло непримиримый характер. В соответствии с желаниями римской партии папой был избран Бартоломео Приньяно, который принял имя Урбана VI. Но ряд кардиналов объявил его избрание противоречащим каноническому праву и избрал папой Роберта Женевского, принадлежавшего к французской партии. Он принял имя Климента VII и остался жить в Авиньоне. Так начался Великий Раскол, который длился почти 40 лет. Франция, понятно, признала Авиньонского папу, а враги Франции — Римского папу. Шотландия была врагом Англии, а Англия — врагом Франции, поэтому Шотландия также признала Авиньонского папу. Авеньонские и Римские папы подбирали кардиналов из числа своих приспешников, а когда один из пап умирал, поддерживавшие его кардиналы быстро избирали его преемника. В силу этого единственным способом ликвидации раскола было противопоставить обоим папам некую высшую власть. Так как было ясно, что один из пап должен быть законным, то задача заключалась в том, чтобы найти власть, которая была бы выше законного папы. Единственным решением являлся созыв Вселенского собора. Парижский университет, главой которого был Герсон, развил новую теорию, согласно которой право законодательной инициативы в церкви принадлежит собору. Светские государи, весьма недовольные церковным расколом, оказали поддержку соборному движению. Наконец, в 1409 году был созван собор, заседания которого происходили в Пизе. Однако он потерпел неудачу, причем самым смехотворным образом. Собор объявил обоих пап незложенными за ересь и раскол и избрал третьего папу, который вскоре умер. но поддерживавшие новоизбранного папу кардиналы избрали в качестве его преемника бывшего пирата по имени Балдассаре Касса, который принял имя Иоанна XXIII. Таким образом, фактическим результатом собора явилось то, что вместо двух пап их стало три, причем соборный папа был отъявленный негодяй. На этой стадии положение казалось более безнадежным, чем когда-либо. Однако приверженцы соборного движения не сложили оружие. В 1414 году был созван новый собор в Констанце, который перешел к энергичным действиям. Прежде всего, собор предписал, что папы не могут распускать соборы и обязаны в некоторых отношениях подчиняться им. Он решил также, что будущие папы обязаны созывать Вселенский собор каждые семь лет. Собор не изложил Иоанна 23, а А римского папу побудил отречься от престола. Авиньонский папа отказался отречься от престола, а после его смерти в результате происков арагонского короля был избран его преемник. Но Франция, оказавшаяся к этому времени во власти Англии, отказалась признать авиньонского папу, и поддерживавшая его партия растеряла все свое влияние и в конце концов перестала существовать. Таким образом, наконец, никто не противостоял папе, избранному собором. И в 1417 году собор выбрал папу, принявшего имя Мартина V. Эти мероприятия делают честь Константскому собору, чего нельзя сказать о поведении собора по отношению к Гусу, чешскому ученику Виклефа. Гуса вызвали в Констанцу, обещав ему неприкосновенность личности, но когда он прибыл туда, его осудили и сожгли на костре. Виклив был в безопасности в могиле, но собор приказал вырыть из земли его останки и сжечь их на костре. Приверженцы соборного движения изо всех сил старались отвести от себя всякое подозрение в неортодоксальности. Константский собор ликвидировал раскол Но он надеялся достигнуть гораздо большего, заменить папский абсолютизм конституционной монархией. Перед своим избранием Мартин V надавал много обещаний. Некоторые из них он выполнил, другие нарушил. Он дал согласие на декрет, обязывавший пап созывать собор каждые семь лет, и этому декрету оставался послушным. После того, как Константский собор был распущен в 1417 году, В 1424 году был созван новый собор, не сыгравший никакой роли. Затем в 1431 году созвали еще один собор, заседания которого должны были происходить в Базеле. Как раз в это время Мартин V умер, а его преемник Евгений IV на протяжении всего своего понтификата находился в жестоком конфликте с реформаторами, которые держали в своих руках собор. Евгений IV распустил собор, но последний отказался считать себя распущенным. В 1433 году папа на время уступил, но в 1437 году снова распустил собор. Несмотря на это, собор продолжал заседать вплоть до 1448 года, когда для всех стало очевидным, что папа добился полного триумфа. В 1439 году собор сам лишил себя сочувствия тем, что объявил папу незложенным и избрал антипапу, последнего антипапу в истории, который, однако, почти сразу после своего избрания отрекся от престола. В том же году Евгений IV завоевал престиж тем, что созвал свой собственный собор в Ферраре, на котором греческая церковь в смертельном страхе перед турками формально признала свою зависимость от Рима. Таким образом, папство вышло из этой борьбы политическим победителем, но в весьма значительной степени растеряв свою прежнюю способность внушать нравственное почтение. Виклев родился около 1320 умер в 1384 иллюстрирует своей жизнью и своим учением падение авторитета папства в XIV столетии. В отличие от ранних схоластов, Виклев – принадлежал к белому духовенству, а не к монашескому или нищенствующему ордену. Он пользовался огромной славой в Оксфорде, где в 1372 году получил степень доктора богословия. Краткое время он возглавлял колледж Баллиоль. Виклев был последним значительным оксфордским схоластом. Как философ он не являлся прогрессивным мыслителем, он был реалистом и скорее платоником, чем аристотеликом. Виклиф утверждал, что божественный промысел не «непроизволен», как полагают некоторые. Действительный мир представляет собой не один из возможных миров, а единственный возможный мир, так как Бог не может не выбрать самое совершенное. Но не эти воззрения делают Виклифа интересной фигурой, да и не на них, по-видимому, сосредоточивались его главные интересы, ибо он покинул Оксфорд, чтобы вести жизнь сельского священника. Последние десять лет своей жизни Виклиф был по назначению короны приходским священником в Руэрте. Однако он продолжал читать лекции в Оксфорде. Виклиф поражает необычайной медлительностью своего духовного развития. В 1372 году, когда ему было уже 50 лет или даже больше, он все еще являлся правоверным католиком. Только позднее, по-видимому, он стал еретиком. На путь ереси Виклиф, очевидно, толкнула исключительно силы его нравственных чувствований. Его любовь к бедным и отвращение к богатым церковникам, погрязшим в мирских заботах. На первых порах нападки Виклифа на папство носили только политический и нравственный, а не доктринальный характер, и только постепенно ход событий толкнул его на путь более широкого бунта. Отход Виклифа от ортодоксии начался в 1376 году курсом лекций в Оксфорде на тему о гражданском владении. Виклиф выдвинул теорию, согласно которой право на владение и собственность дается лишь праведностью. Неправедное духовенство лишено такого права. Право решать, следует сохранить собственность тому или иному, церковнику или нет, предоставлено гражданской власти. Далее Виклиф учил, что собственность является плодом греха. Христос и апостолы не имели никакой собственности, и священники тоже не должны иметь никакой собственности. Эти доктрины вызвали негодование всего духовенства, кроме членов нищенствующих орденов. Однако английское правительство поддержало Виклифа, ибо папа выкачивал из Англии огромную дань, и доктрина о том, что Англия не должна посылать денег папе, оказывалась весьма удобной. Учение Виклифа было особенно, кстати, в условиях, когда папа зависел от Франции, а Англия находилась в Франции в состоянии войны. Джон Гонт являвшийся фактическим правителем страны, пока Ричард II был несовершеннолетним, оказывал Виклифу дружескую поддержку до тех пор, пока это было возможно. Напротив, папа Григорий XI осудил 18 тезисов в лекциях Виклифа, заявив, что они были позаимствованы у Марсилия Пудуанского. Виклифу приказали предстать на суде перед епископским трибуналом. Но королева и толпа защитили его – а Оксфордский университет отказался признать юрисдикцию папы над своими преподавателями, даже в наши дни английские университеты остаются верны принципу американской свободы. Между тем, на протяжении 1378 и 1379 годов Виклиф продолжал писать ученые трактаты, в которых отстаивал мнение, что король — это наместник Бога и что епископы подвластны королю. Когда наступил великий раскол, Виклиф пошел еще дальше и стал клеймить позором папу как антихриста и утверждать, что принятие Константинова дара сделало всех последующих пап отступниками. Виклиф перевел вульгату на английский язык и положил начало движению бедных священников, ряды которых пополнялись из числа мирян. Этим шагом он, наконец, навлек на себя гнев также и членов нищенствующих орденов. Виклиф использовал бедных священников в качестве странствующих проповедников, пасторское слово которых должно было в первую очередь быть обращено к бедным. В конце концов, в своих нападках на священнические дары Виклиф дошел до того, что стал отрицать пресуществление, которое он назвал обманом и богохульственным безумием. Тут даже и Джон Гонт приказал ему заткнуть рот. Крестьянское восстание 1381 года, которое возглавлял Уот Тайлер, сделало положение Виклифа еще более затруднительным. Мы не располагаем доказательствами того, что он активно поддерживал крестьянское восстание, но в отличие от Лютера в сходных обстоятельствах, он не поднял свой голос в его осуждение. Джон Болл, социалистический священник, лишенный Сана, который являлся одним из вождей крестьянского восстания, относился к Виклифу с восхищением, что не могло не бросить тени и на него самого. Однако, если учесть, что Джона Болла отлучили от церкви в 1366 году, когда Виклиф был еще ортодоксом, то он должен был прийти к своим воззрениям независимо от Виклифа. Коммунистические воззрения Виклифа, несмотря на то, что бедные священники, несомненно, способствовали их распространению, им самим излагались только в латинских сочинениях и потому были недоступны крестьянам из первых рук. Нельзя не поразиться тому, что Виклиф не пострадал за свои взгляды и демократическую деятельность больше того, чем он действительно пострадал. Оксфордский университет защищал его от епископов до тех пор, пока это было возможно. Когда Палата лордов осудила виклифовских странствующих проповедников, Палата общин отказалась поддержать этот приговор. Нет никаких сомнений в том, что если бы виклиф прожил дольше, тучи над его головой сгустились бы еще сильнее, но до самой своей смерти, последовавшей в 1384 году, он формально все же не был осужден. Виклифа похоронили в Латтеруэрте, где он умер, и труп его почил в мире, пока Константский собор не приказал вырыть из земли его останки и сжечь их на костре. Английские последователи Виклифа, лолларды, стали жертвой беспощадных преследований и фактически были истреблены. Однако, благодаря тому, что жена Ричарда II была чешкой, учение Виклифа стало известно в Чехии, где его учеником оказался Гус. В Чехии же последователи Виклифа, несмотря на преследования, уцелели вплоть до реформации. Хотя в Англии бунт против папства загнали в подполье, но он, тем не менее, продолжал жить в умах людей и подготовил почву для протестантизма. На протяжении 15-го столетия К тем причинам упадка папства, о которых мы уже говорили, прибавился ряд новых, что привело к очень быстрому изменению положения как в политической, так и в культурной области. Появление пороха усилило центральные правительства в ущерб феодальной знати. Во Франции и Англии Людовик XI и Эдуард IV заключили союз с богатым средним классом, который помог им сокрушить аристократическую анархию. Италия до последних лет столетия была совершенно свободна от северных армий и быстро прогрессировала в отношении богатства и культуры. Характерные черты новой культуры были языческими и представляли восхищение Греции и Римом и презрение к средним векам. Архитектура и литературный стиль были приспособлены к античным образцам. Когда Константинополь, последний пережиток античности, был взят турками, гуманисты Италии радостно приветствовали прибывших сюда греческих беглецов. да Гама и Колумб раздвинули границы мира, а Коперник — границы неба. Константинов дар был отвергнут, как лживая выдумка, и уничтожен насмешками ученых. С помощью византийцев Запад познакомился с учением Платона, причем не только в неоплатоновской и августинианской редакциях, но и из первых рук. Наш подлунный мир уже больше не казался юдолью слез и местом скорбного паломничества в иной мир. Он представлялся миром, открывающим возможности языческих радостей, славы, красоты и приключений. Долгие столетия аскетического отрешения от жизни были преданы забвению, воргии искусства, поэзии и наслаждения. Правда, даже в Италии средние века умерли не без борьбы. Савонаролла и Леонардо родились в одном и том же году. Но в общем и целом прежние пугало перестали страшить людей. И они были опьянены новой свободой духа. Опьянение долго длиться не могло, но на какой-то момент оно разогнало страх. В этот момент радостного освобождения родился новый мир. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2006 году. Читала Ирина Ерисанова.